Рене Моррис. Компьютер. День начался, как обычно. В окно лился солнечный свет, из кухни доносился чудный запах жарящего бекона. И Монкей вытянул длинные ноги под теплым одеялом, стараясь ни о чем не думать, но мозг уже планировал дела на этот день, и уснуть он уже не мог. Он откинул одеяло, неохотно встал с постели, умылся, оделся и, зевая, пошел на кухню. Таня улыбнулась ему. «Я думал, ты никогда не придешь», — сказала она, ставя перед ним тарелку. Аромат бекона раздразнил аппетит Эмона, и он почувствовал, что голоден. Он глубоко бонзился зубами в мягкое розовое мясо, удовлетворенно вздыхая. «Пока не забыла», — сказал Таня. «Тебе письмо. Написано лично. Принес посыльный». Эмон быстро взглянул. «Когда его принесли?» «Десять минут назад». Он взял тонкий голубой конверт и уставился на него. Имя и фамилия напечатаны большими буквами. В левом углу под большим пальцем прощупывались птицы. Переfhirованный кружочки, он встал из-за стола и медленно пошёл в свою комнату, чувствуя неприятный холодок где-то в области желудка. Он закрыл дверь, сел на кровать, взял на конверт и боясь вскрыть его. Он знал точно, что там находится. Дрожащими пальцами оторвал край, вынула маленькую белую карточку. Слова прыгали перед глазами. Он не мог читать. Руки дрожали. Он положил карточку на кровать, встал на колени и медленно прочитал: Знаменитый горожанин Эмон Кейн. Номер 27681. Объект. Мужчина. Блондин. Глаза синие, хромает на левую ногу. Имя. Антон Кеплер. Вид. Убийство. Адрес. 2. Фароэй Блок. Седар Уэй. Время. 4.15. Вторник. Август. 5. 2100 года. карточку разратить после выполнения задания. Спецкомпьютер, отдел 50021. Казалось невероятным, что компьютер выбрал именно его номер, да ещё каждый минуто в гаражанина. Но он понимал, что в таких вопросах лучше полагаться на компьютер. Ошибка исключалась абсолютно. Это решение было принято недавно. Все посчитали, что сидеть и разбираться с расписаниями не гарантирует быстрого и гуманного решения, что это доступно только компьютеру. Он вспомнил длинную и низкую комнату с приборными панелями, на которых мерцали красные и зелёные огоньки, за полированным стёклом коричневой ленты наматывались на катушки. Он со страхом смотрел на самописцы, фиксирующие время и место интенсивности сексуальности и других человеческих чувств. За один час Компьютер находил и анализировал стрессовое состояние и волны страха, распространявшиеся над всем куполом города. Устанавливал источник душевного беспокойства с безошибочной точностью. Он был одним из двенадцати, которых компьютер выбрал для служения на благо общества. Почему он должен испытывать чувство вины? Он должен подчиниться этому порядку вещей. Где-то должен быть убит человек. И он представил себе его. Началось ли его утро так же, как всегда? Знает ли он, что ровно в 4.15 он умрет? Выхода не было. Бесполезно было бежать или прятаться. Компьютер знал, где он будет в 4.15. Компьютер уже изучил и рассортировал все клеточки его мозга в холодном своем сознании. Жертва еще жива, но минута ее смерти уже записана и помещена в файл памяти. Он должен понять, что ничего изменить уже нельзя. Кептин не знает своего палача, но в момент смерти компьютер засветится и переместит его душу в память вечности. Эмон взял маленькую белую карточку с предписанием убийства и положил ее в конверт. Постоял немного, соображая, куда можно было спрятать конверт, но решил, что оставлять его дома небезопасно. Тем более, он не хотел, чтобы Таня узнала о его миссии. Она не в силах будет понять это. Как он сможет объяснить, почему именно его выбрал компьютер для совершения убийства? Он положил конверт подальше в карман и пошел вниз. «Я ухожу, дорогая», — сказал он, стараясь говорить естественно. Таня вышла из кухни, подошла и прильнула к нему губами в долгом поцелуе. Он хотел ответить, но злополучное письмо лишило его всяких чувств. Поэтому он мог только стоять и ждать, когда она его отпустила. «Ты все взял?» Он похлопал по карману. «Все ли он взял?» Вдруг он почувствовал... Что он что-то забыл? Оружие! Его бросило в жар. Как он мог забыть такую важную вещь? Он быстро поднялся в свою комнату, отрыл ящик песняного стола. Рука коснулась холодной стали. Этот пистолет не был похож ни на один из тех, которого ему когда-то приходилось видеть. Трудно было поверить, что эта маленькая вещь, легко умещающаяся на ладони, может лишить человека жизни. Хотя он много раз брал его в руки, когда его учили пользоваться им. Все же казалось невероятным, что его можно убить. Ведь на мишени не осталось никаких следов. Сегодня он прицелится в голову человека, выстрелит, почувствует легкий толчок в руке и увидит, как человек падает замертво и только маленький голубой прокол на лбу. Он вытащил карточку из кармана. Не лучше ли оставить ее здесь в ящике? Нет, решил он. Лучше взять с собой, чтобы еще раз прочитать адрес. Им он нажал зеленую кнопку, ожидая, пока автодорожка опустится. Он смотрел на широкий поток людей, спешащих мимо него. Лица пустые и белые, как у мёртвых, никаких чувств. Он ненавидел их изолированность. Имон поджался, его лицо всё больше деревенело. Когда автодорожка стала двигаться со скоростью пешехода, он ступил на неё. Имон хотел отвлечься и старался думать о новой автодорожке, которая была свантирована в городе совсем недавно и была грандиозным усовершенствованием. Он знал, что это его лучший проект. Сегодня в 4:00 На этой дорожке он повезет смерть к Кеплеру. Сегодняшний день ничем не отличался от других. Секретарша, как обычно, оживленно поздоровалась с ним, вежливо кашлянула, кладя перед ним почту, молча ждала, пока он все просмотрит. Она улыбнулась, когда он посмотрел на нее, и ему показалось, что она обо всем нагадывается. «О, Алис, пока не забыл. Я уйду в четыре. Если кто-то будет звонить, оставьте телефонограмму». «Да, мистер Кейн. Что-нибудь еще?» «Я думаю, нет», — сказал задумчивый Монн, А затем, ах да, на новой линии какая-то электрическая поломка. Нужно все организовать. Хорошо, Алис? Да, мистер Кейн, сегодня все будет улажено. Это небольшая поломка. Эймон кивнул. Алиса ушла, тихо закрыв за собой дверь. Он стал Ассу придумать какую-нибудь причину, чтобы снова позвать ее. Ему нужно было с кем-то поговорить. Поговорить с нормальным человеком, способным испытывать нормальные страхи, чтобы отлиться от мысли о Кептере и чертовом компьютере. Но он понимал, что не надо отрывать Алису от работы в это время, ведь ему хотелось, чтобы все выглядело естественно. От него ждали именно этого. Очень много ждали от него. Стрелки часов двигались медленно и тихо, неумолимо съедая лакоценные минуты жизни. В длинной низкой комнате компьютер, наверное, жадно сверкает в ожидании стимулирующих шоковых волн, которые заставят кружиться катушки и танцевать перья самописцев. Не думать об этом было невозможно. Что знает компьютер о сознании? Вдруг ему показалось невероятным, что компьютер может осуществлять убийство чужими руками, ничего не чувствуя при этом. Сможет ли компьютер когда-нибудь забыть об этом? Сможет ли со временем загнать эти воспоминания в самые дальние уголки памяти? И он снова посмотрел на часы. Стрелка часов приблизилась к четырем. Он не поверил. Куда ушло время? Что ему делать? Что делать Кеплеру? Неужели он также бесцельно провел это время? А может быть метался по городу, стараясь скрыть свое вино от компьютера? «Черт, компьютер! Если он снова его увидит, то разобьет его вдребезги голыми руками!» Но во время выполнения его миссии пришло, и он знал, что должен это сделать. Поздно что-либо менять. Он со всеми вместе признал, что это лучший способ. Лучший. Для кого? Компьютера? Кеплера? Но только не для него. Он шел как во сне. Люди, выходящие с главной дорожки, толкали его. Он шел в толпе, трудом осознаваясь, что делали. Автодорожка, на которой он стоял, стыдно со всех сторон людьми, двинулась вперед. Красные огни означали станции. Кнопка под его пальцем была круглой и твердой. Он убрал руку, чтобы не нажать на нее раньше положенного времени. Автодорожка остановилась и снова двигалась. По мере приближения к центру города люди входили и выходили каждые 2-3 минуты. Но постепенно город остался позади. Толпа поредела, названия улиц светились все реже. Вдруг появилось название Сыдар Уэй. и он нажал маленькую твердую кнопку. Автодорожка замедлила ход и остановилась. Он сошел на татуар и стал рассматривать большой квартирный блок. К горлу подступила тошнота. От нервного напряжения желудок сводила судорогой. Он посмотрел на огромное здание. Форма его ничем не отличалась от остальных строений, которые он проектировал, стараясь вписать их в прямые правильные улицы, так, чтобы не нарушать геометрические пропорции. Он вошел в здание, приостановился. Белая стена в конце коридора, выход на следующую улицу, дверь комнаты смотрительно открыта, но там никого не было. Эмман вынул пистолет из кармана и убрал предохранитель. Ноги налили с тяжестью, рука дрожала, лоб покрылся холодной и сваренной. Эмман остановился около номера два. Он старался сдержать дрожь, но ничего не получалось. Тошнота волнами поднималась в горло, а мозг пытался сосредоточить на том, что ему предстояло сделать. И Мон прислонился к белой стене и прислушался, стараясь уловить какие-нибудь звуки внутри квартиры, но ничего не слышал, кроме бешеных ударов сердца и собственного прерывистого дыхания. И Мон взял себя в руки. Часы на двери показывали ровно 4.15, и ни минуты больше или меньше. Он поднял руку и громко постучал по голубой панели. Глухое эхо отдалось в коридоре. Все было тихо. Затем откуда-то изнутри ясно послышались шаркающие шаги. Он услышал неровный поход в купе. Дверь медленно открылась и показался невысокий человек с густыми волосами. Он подозрительно посмотрел на Ивана. Глаза вопросительно пробежались с лица на оружие и сразу же наполнились ужасом. Эмон нажал на курок. Типтер в какой-то мгновении стоял, непонимающий взгляды на него, затем весь как-то съёжился, как тряпка, и упал на пол. Какое-то время ещё Джордж держал схватив голову руками. Старые шлепаться наполовину сползли с ног. «Боже!» Он мертв. Все кончено и для Кеплера, и для него. Он почувствовал слабость и полное душевное опустошение. Ему он хотел уйти, чтобы не видеть Кеплера, но ноги не слушались. Взявшись за ручку, он закрыл дверь. Теперь он его не видел. Откуда-то из глубины коридора послышали шаги. Он увидел старика в рабочем халате, направляющийся к нему. Старик, увидев Емона, остановился. На его мужчинцем месте появилась воздействительная улыбка. — Его нет дома? Емон услышал себя как бы со стороны. — Да, похоже так. Я приду позже. — Я думаю, он ушел ненадолго, — продолжал старик. — Здесь есть где посидеть, если вы хотите подождать. Я как раз хочу здесь кое-что сделать. Емон кивнул и подошел к обтянутому кожанке и к сиденью, практически не понимая, что он делает. Он думал только о мертвом Кеплере, лежащем там за дверью. Ему обязательно надо передохнуть. Головьи было полное смятение. Он бессмысленно смотрел, как старик роется в своих карманах, достает отвертку, что-то делает на голубой панели двери. Потом он положил отвертку в карман халата и посмотрел на Эмона. Никогда раньше не встречал такого человека, который так хлопает дверьми, как этот. В наше время надо строить более прочно. Я думаю, что парень, который строил этот дом, здорово халтурил. И вот с номерами, видите, таблички растрескиваются и отваливаются. Им он кимнул, а старик пошел по коридору и исчез в комнате для смотрителя. Он стоял, глядя на табличку с номером. Он не верил своим глазам. После цифры два стоял ноль. Номер двадцать. Номер двадцать. Он бросился к противоположной двери. Номер двадцать один. Холодный ужас охватил его. Цифры прыгали в его голове, сливаясь и кружась. Он убил не того человека. Он убил не того человека. И он дико сокахатал и не мог остановиться. Значит, компьютер мог ошибиться так же, как и человек. Всё бесполезно. В длинной низкой комнате компьютер отчаянно боролся со странной цепочкой сигналов. Мерцающие световые панели постепенно анализировали информацию, а периферисампис бесшумно дёргались. Наконец из него выпала маленькая белая карточка. На ней было напечатано: "EMON K" номер билета 7681. Информация не распознаётся. Компьютер сломан. Потухли вращающиеся огни, катушки с коричневой лентой конвульсивно дергались за полированным стеклом. Компьютер сам себя выключил.